Земледелие в Третьем Рейхе. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, земледельцы в Германии, как и в большинстве других стран, находились в отчаянной нужде. По данным одной статьи, опубликованной во Франкфуртер Zeitung, их положение было хуже, чем когда-либо со времен крестьянской войны 1524-1525 годов, разорвавшей немецкую землю. Доходы от сельского хозяйства в 1932-1933 финансовом году снизились на 1 миллиард марок по сравнению с 1924-1925 годом. Общий долг земледельцев достиг 12 миллиардов. Он образовался за последние 8 лет. Выплаты по этому долгу составляли 14% всего дохода ферм. К этому добавлялась примерно такая же сумма в виде налогов и поборов на социальные нужды. «Мои товарищи по партии, у вас должна быть полная ясность по одному вопросу. У немецкого крестьянства остался последний единственный шанс выжить», предупреждал Гитлер сразу после вступления на пост канцлера. А в октябре 1933 года он объявил, что крах немецкого крестьянства станет крахом немецкого народа. В течение ряда лет нацистская партия проводила политику поддержки земледельцев. Пункт 17, не подлежащий изменениям партийной программы, обещал им земельную реформу. Закон о конфискации земли без компенсации, отмену процентов на займы, выдаваемые земледельцем, недопущение любых спекуляций землей. Подобно обещаниям, содержавшимся в других пунктах программы, обещания, данные земледельцам, не были выполнены, за исключением последнего, направленного против спекуляции с землей. В 1938 году, после пяти лет нацистского правления, распределение земли в Германии оставалось более неравномерным, чем в любой другой стране Запада. Цифры, опубликованные в официальном статистическом ежегоднике за тот год, показывают, что на долю 2,5 миллиона мелких ферм земли приходилось меньше, чем на долю землевладельческой верхушки, составляющих 0,1% всего населения Германии. Нацистская диктатура, подобно социалистическо-буржуазным правительствам Веймарской республики, не осмеливалась произвести раздел огромных феодальных владений юнкеров, которые простирались к востоку от Эльбы. Тем не менее, нацистский режим все же провозгласил новую аграрную программу, сопровождавшуюся громкой пропагандой, суть которой сводилась к тому, что крестьянство – это соль земли и главная опора Третьего рейха. Руководить ее осуществлением Гитлер назначил Вальтера Дарре, который был одним из немногих партийных лидеров, профессионально знавших область своей деятельности. Являясь незаурядным специалистом-аграрником, соответствующим университетским образованием, Дарре служил в Министерстве сельского хозяйства Пруссии и Рейха. Вынужденный в 1929 году уйти со своего поста в результате конфликтов с руководством Он поселился в Раинской области, где написал книгу под названием «Крестьянство как источник жизни нордической расы». Такой заголовок должен был непременно обратить на себя внимание нацистов. Рудольф Гесс представил Доре Гитлеру, на которого тот произвел такое впечатление, что фюрер поручил ему разработать соответствующую аграрную программу партии. После отстранения в июне 1933 года Гогенберга министром продовольства и сельского хозяйства стал Даре. К сентябрю он подготовил планы преобразования немецкого сельского хозяйства. Два основных закона, принятые в том же месяце, были направлены на реорганизацию всей структуры производства и сбыта сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения роста цен на нее в интересах земледельцев. Одновременно немецкий крестьянин обретал новый статус, что достигалось, как это ни парадоксально, возвращением к феодальным временам, когда земледелец и его наследники в принудительном порядке пожизненно закреплялись за своим наделом земли, при условии, что они являлись немцами арийского происхождения. Закон о наследовании земли от 29 сентября 1933 года представлял собой причудливую смесь положений, С одной стороны, согласно этому закону, крестьянство отбрасывалось в Средневековье. С другой, закон защищал крестьян от злоупотребления. Все фермы с земельными угодьями размером до 125 гектаров, которые могли обеспечить семье землевладельца приличное существование, были объявлены наследственными владениями, подпадающими под юрисдикцию древних законов о наследовании земли без права отчуждения. И их нельзя было продать, разделить, заложить или передать в уплату за долги. После смерти владельца они должны были передаваться по наследству старшему или младшему сыну в зависимости от местных обычаев или ближайшему родственнику по мужской линии, который обязан был предоставлять средства на содержание и образование своих братьев и сестер до их совершеннолетия. Владеть такими угодьями мог лишь немецкий гражданин арийского происхождения доказавшие чистоту своей крови вплоть до 1800 года. Лишь такой человек, как определял закон, мог носить почетный титул Бауэра или крестьянина, которого он мог лишиться в случае, если нарушал Крестьянский кодекс чести или прекращал активно вести хозяйство из-за физического состояния или по какой-либо другой причине. Таким образом, в начале существования Третьего Рейха, увязший в долгах немецкий земледелец, был избавлен от угрозы потерять свой надел, скажем, в результате просрочки уплаты по закладной или от постепенного его сокращения. Теперь не было необходимости продавать часть его для уплаты долга. Но в то же время он был привязан к земле так же нерасторжимо, как крепостную феодальную эпоху. Любая сторона его жизни и работы теперь строго регламентировалась продовольственным управлением рейха, которое Даре учредил на основании закона от 13 сентября 1933 года. Это была большая организация, распоряжавшаяся любым видом сельскохозяйственного производства, переработки и сбыта продукции. В качестве лидера крестьянства в рейхе Дарре лично возглавлял это управление. Он преследовал две главные цели установить для земледельцев твердые и выгодные цены и превратить Германию в страну, которая полностью обеспечивала бы себя продовольствием. Насколько это удалось? В начале земледелец, интересами которого так долго пренебрегало государство, занятое предпринимателями и рабочими, разумеется, был польщен таким вниманием к себе как национальному герою и уважаемому гражданину. Еще больше остался он доволен повышением цен на сельскохозяйственную продукцию, которое дары осуществил путем простой волевой фиксации их на уровне, обеспечивающем крестьяну прибыль. В первые два года нацистского правления оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 20%. На овощи, молочные продукты и скот цены повысились даже больше. Но эта выгода была частично сведена на нет ростом цен на предметы, которые земледелец вынужден был покупать, прежде всего на машины и удобрения. Что касается второй цели – самообеспечения продовольствием, то нацистские лидеры считали ее достижение крайне важным, поскольку, как мы увидим, уже тогда замышляли войну. Но решить продовольственный вопрос они так и не смогли из-за количества и, и качества производительной земли по сравнению с населением. Несмотря на все призывы нацистов, содержавшиеся в широко разрекламированной программе битва за сельхозпродукцию, страна смогла обеспечить себя продовольствием на 83%. Лишь за счет захвата чужих земель немцы стали получать столько продовольствия, что смогли продержаться всю Вторую мировую войну.